Глава третья. Будильник он не заводил. Точно не заводил. У него сегодня выходной. Чего тогда он звонит? Никита прислушался к себе. Голова не болела. Уже хорошо. А они вчера с парнями в баре по соседству с его домом приняли немало. Он приоткрыл правый глаз, и тут же взгляд его сфокусировался на голом плече. Женском голом плече. Нежном. «Бледным». Он перевёл взгляд выше. Длинные русые волосы, разметавшиеся по подушке и опутавшие шею, ему ни о чём не говорили. В смысле, кто это? Все девушки, которых он в последние месяцы таскал к себе в койку, были очень похожи друг на друга. Высокие, худые, с длинными русыми волосами. «Ник, они же у тебя как близнецы все!» — рыжали коллеги. «Это мой типаж». Ухмылялся он в ответ. «Да?» Ядовито скалилась Найда, капитан Рыкова, и заходила. «А может, это потому, что все они похожи на свету?» «Какую свету?» — прикидывался непонимающим Никита. «На ту самую свету, которая тебя бросила». Улыбалась Гиена и Найда. «И правильно, между прочим, сделала. Ты же, майор, не путёвый. Нет, как майор ты стоящий, а как мужчина — не очень». «Да иди ты!» Отмахивался он будто беспечно, но в груди соднило. Она была права, Света его бросила. Она оставила после себя огромную дыру в его сердце. И, что самое скверное, бросила не потому, что устала от его постоянной занятости. Нет, она терпеливо его ждала. С пониманием переносила свидания и походы в кино, театр он не терпел. Она вкусно ему готовила и, кажется, очень любила. А он? Он облажался, он изменил ей, и она об этом узнала. И не простила. Всё обыденно и гадком. Найда была права, утверждая, что после света он интуитивно ищет утешение в девушках, имеющих внешнее сходство с ней. Утешение, конечно же, было сомнительным — Но он им регулярно пользовался, чтобы не тосковать так остро. Найду на самом деле звали Надей. Капитан полиции Надежда Владимировна Рыкова перевелась к ним в отдел год назад из Подмосковья. Невысокая, поджарая, с коротко стриженными тёмными волосами, торчащими ушами, длинным тонким носом и выдающимся вперёд острым подбородком. Когда она, познакомившись с ними, вышла из кабинета, Никита спросил ребят. «Вам она никого не напоминает?» «А кого должна?» — ответил вопросом на вопрос капитан Вова Стрельцов. «Вылитая гончая борзая, острая мордочка, повадки, прямо как моя собака Найда. Была у меня в детстве, сбежала», — заулыбался Никита. «Сравнивать девушку с собакой как-то нехорошо» вставил стажёр Алексей Новиков. «Надежда, девушка приятная, мне так показалось». «О чем спорим?» — ворвалась та в кабинет на последних его словах. «Никита, возьми и расскажи ей честно», — признавшись во всём, спросил. «А на прежнем месте тебя как называли?» «Меня, к примеру, в отделе кто Ником, кто Китом зовёт». «Ну, это причастном частном общении». «Стрельцов у нас Вова, не Владимир», «Новиков Алёша». «А ты как предпочитаешь? Как тебе на прежнем?» «Ты угодил в точку, майор». Ухмыльнувшись, она швырнула свою папку на выделенный ей стол. «Меня и там называли Найда. Вот такое совпадение, да?» «Ух ты!» Степанов уставился на капитана Рыкову подозрительно. «Это правда, или она, подслушав, подыгрывает?» «В баре и на шашлыках я Найда, на службе капитан Рыкова. Можно Надежда». Жёстко отреагировала она и, обведя всех неприятным взглядом, спросила. «Я достаточно понятно излагаю?» Все поняли и в глаза всегда называли её так, как она потребовала. И даже в баре, и на шашлыках. А вот за глазам «Никита, у тебя телефон звонит». Проговорила та, что обладала нежной бледной кожей и уснула вчера с ним в одной постели. «А он где? На тумбочке его нет». Он рывком поднял себя из кровати, посидел, зажмурившись. Мир не крутился, в голове не стучало. «Уже хорошо». «Он остался на кухне», — подсказала девушка. «На столе». Никита ногой подтащил к себе поближе трусы, валявшиеся на полу возле кровати. Натянул. Обнаружил, что наизнанку. Быстро переодел и пошёл на кухню. Что там могло быть на столе, он даже представлять боялся. Бывало, что утро в кухне встречало его пустой грязной посудой, часто неубранной со стола, горой окурков, пустыми бутылками и вонью застолья, случившегося накануне. «Но сегодня...» «Чудеса чудесатые!» — пробормотал он, заходя на кухню. На столе не было и следа вчерашнего першества. Стояла пустая кофейная турка и две кофейные чашки с гущей на дне. Мусорное ведро тоже не хранило в недрах ничего такого. Одна упаковка из-под печенья, и всё. Значит, что? Правильно, пьянки в его доме не случилось. И девушка с бледными плечами не пьёт и не курит, а любит варить кофе, потому что он не варил. Это он точно помнит. А вот всё остальное... Блин, в последнее время его гульба постоянно заканчивалась утренней амнезией. «Скверный признак», — уточнила неделю назад Найда. «Почему это?» «Превращаешься в хроника». «Да ладно тебе», — отмахнулся от неё Никита. «Просто с пацанами посидели. Было весело». «У тебя всегда бывает весело до такой степени, что просыпаешься непонятно с кем, непонятно как, попадая в свою койку». Наседательно произнесла Рыкова и глянула из-под лобья. «А ты при исполнении, майор». «И нифига». «Я был в баре после службы», — возражал он неуверенно. «У тебя, майор, нет такого понятия «после службы». «После службы будет, когда на пенсию выйдешь». Она даже в тот момент приподняла свой тощий зад от стула, нависнув над столом в его сторону. «А пока ты служишь, ты при исполнении 24 на 7». «Странно, что именно я тебе об этом говорю». Неделю он был в завязке, а вот вчера опять надрался. И опять кого-то снял. Хорошо ещё, что не такую же гуляку, как он сам. Девушка кофе любит и даже помнит, где он вчера оставил свой телефон. Тот, словно угадав его близкое присутствие, зазвонил снова. «Найда, а кто же ещё может позволить себе поднять его в выходной во столько?» Никита глянул на время. «Восемь тридцать утра». «Чего так рано? Хочешь проверить, не ужрался ли я вчера до смерти?» «И это тоже», — ответила та спокойно, не обидевшись, что приветствия никакого не прозвучало. «Спешу успокоить. На кухне чистота, бутылок нет, окурков тоже. Я вчера пил кофе». К слову, Наида однажды убирала всю эту мерзость в его квартире. Приехала, не сумев добудиться. Перепугалась, что ему плохо, и приехала. Всё убрала. Заставила влезть под душ, а потом погнала на пробежку». Он тогда действительно чуть не умер. «Я проснулся в своей коечке», — закончил Никита, завязая в холодильник за ледяной водой. «Без трусов и с срусоволосой худышкой?» — уточнила Найда. «Допустим». «Ох, Степанов, не доведут тебя до добра бабы и алкоголь. Пора завязывать. Или я подсижу тебя». Об этом она уже давно его предупреждала, кстати. «Не подсидишь, у меня раскрываемость отличная». «Ну да, ну да», — хмыкнула Найда. «Ты ведь в одном лице её делаешь, эту раскрываемость». Это она на намекала, который тоже пахал будь-будь. «Ладно, мамочка, успокойся. Я жив и здоров», — отозвался Никита скрипучим голосом. «Что-то ещё? Что-то ещё?» Найда протяжно вздохнула. Собирайся, майор, у нас труп. Где? В полях, лесах, точно не знаю, рядом с Москвой. Наида назвала адрес элитного посёлка. Там простые смертные не обитают, хозяева заводов и пароходов. Потому нас и дёрнули. Почему в лесах и полях? Труп-то где? Там, где ей сказала. Супруги Грековы отправились вчера поутру на прогулку на снегоходах, и что-то у них пошло не так подробности не знаю. Собирайся. Я уже еду за тобой. Десять минут, и я у тебя». Она отключилась. Никита выглянул в окно. трехдневный снегопад прекратился вчера утром. Температура поползла вверх. Снег сделался рыхлым и наздреватым. Таскаться по лугам по такой погоде — удовольствие так себя Надо найти берцы на меху, иначе в кроссовках промочат ноги и сляжет с соплями и кашлем уже завтра. «А болеть ему нельзя», — на это грозилось подсидеть. Он заулыбался, возвращаясь в спальню. «Вот дурная девка, а? Ни разу не польстит, никогда не попытается быть приятной. Но при этом на неё всегда можно положиться, ни разу не предаст. Мадам, вам пора». Никита потащил с девушки одеяло. Ниже бледного плеча обнаружилась узкая спина с красивой родинкой слева под лопаткой, тонкая талия. Дальше одеяло не поползло. Девушка, имени которой он даже не помнил, ухватилась за край. «Эй, малышка!» Он неуверенно стоял возле кровати, не зная, как её называть. «Меня вызвали на работу. Мне надо уехать. Собирайся». «Хорошо, Никита», — отозвалась она приятным голосом. «Иди в душ». «Я приготовлю завтрак». «Да некогда мне завтракать. Коллега подъедет уже через восемь минут», — сверился он с мобильником. «Хорошо, тогда бутерброды. Иди в душ». Душ он принял быстро. Высушил волосы полотенцем, почистил зубы. Бриться не стал принципиально. У него выходной вообще-то. В ванной сразу и оделся. Чёрные плотные штаны на утеплителе, шерстяные носки, толстый свитер. Глянул в зеркало. Тщательно пригладил волны запущенной стрижки. Давно пора было в парикмахерскую. Найда уже неодобрительно косилась. Открыл дверь ванной и едва не стукнул по лицу девушку. Она уже была в куртке и ботинках. Шла в прихожую с кухни, держа в руке контейнер с бутербродами. «Прости», — покраснел он. Он не смутился, нет. Он покраснел от удовольствия, обнаружив, что русоволосая худышка просто красавица. Пухлые губки, красивые кори глаза, длинные ресницы, свои не ненаращённые. Спокойный, уверенный взгляд. И ещё она любит кофе, а не алкоголь. Это шло ей в зачёт. «Бутерброды, Никита!» Сунула она ему в руки контейнер и пошла к входной дверью. Сыром и ветчиной — это всё, что нашлось в холодильнике. Он хотел спросить, а с чем ещё делают бутерброды?» Он лично только сыром и колбасой ест. Но передумал, поблагодарил, провожая её. «Я позвоню», — пообещала она. «А «Он номер?» «Ты вчера мне его надиктовал, и я набрала тебя. Он на тебя высветился, и мы вместе его сохранили». «Да?» Никита тут же полез в телефон, пытаясь выяснить, как же всё-таки зовут девушку. И умница, возможно, и красавица, факт установленный. Бутербродов наделала ему в дорогу. Но никому он, кроме Светы, не звонил. Никита любил с пьяной её побеспокоить и прощение начать вымаливать. Видимо, удалил номер красавицы ещё вчера. «Ага, понятно», — пробормотал он, чтобы не разочаровывать девчонку. «Позвоню». «Меня зовут Света», — улыбнулась она догадливо. «И да, про твою бывшую ты мне вчера всё рассказал. Пока. Звони». Она мазнула пухлыми губами по его небритой щеке и вышла за дверь. И через минуту позвонила Найда.